Два. Первое приключение. Кентон лежал, прислушиваясь к негромкому шепоту, несмолкающему, настойчивому, будто небольшие медленные волны. Все вокруг наполнено этим звуком. Журчащий шепот становился все настойчивее. В закрытые глаза ударил свет. Кентон почувствовал движение. Поверхность под ним мягко поднималась и опускалась. Он открыл глаза. Он на корабле, лежит на узкой палубе, головой упираясь в фальшборд. Перед ним мачта, поднимающаяся из ямы. В яме прикованные люди движут большими веслами. Мачта, похоже, деревянная, но покрыта прозрачным изумрудным лаком. Она пробуждает какие-то неясные воспоминания. Где-то он уже видел эту мачту. Взгляд его пополз вверх по мачте, широкий парус, сделанный из опалового шелка. Низко нависало небо, затянутое мягким серебристым туманом. Он услышал женский голос, глубокий, музыкальный, льющийся, золотистый. Справа от него каюта под изогнутым етаганом носом, она розовая. По ее верху проходит балкон, на нем цветущие маленькие деревья. Голуби с клювами и лапками, алыми, будто вымоченными в рубиновом вине, взмахивают в ветвях белоснежными крыльями. У дверей каюты женщина, высокая, стройная, глядящая куда-то вдаль. У ног ее три девушки. Две держат арфы, третья поднесла к губам двойную флейту. И снова воспоминания зашевелились в памяти Кентона и тут же были забыты. Взгляд его упал на лицо женщины. У нее широкие глаза, зеленые, как голубины лесных оврагов, и также полные движущимися тенями. Голова маленькая, прекрасные черты лица, Рот, говорящая о любви. На шее ямочка, чаша для поцелуев, пустая и ждущая наполнения. Над бровями серебряный полумесяц, тонкий, как нарождающаяся луна. Над каждым рогом полумесяца поток рыжих-золотых волос обрамляет прекрасное лицо. Поток устремляется вниз, разделяясь заостренными грудями. Ручейками падает до самых ног в сандалиях. Юная, как весна и мудрая, как осень, весна какого-то древнего Беттичелли, но и Монна Лиза в то же время, девственное телом, но не душой. Он проследил за ее взглядом. По другую сторону грибной ямы стояли четыре человека. Один на голову выше Кентона, значительно массивнее его. Бледные глаза, не мигая, устремлены на женщину. В них угроза злоба. Лицо человека безбородое, бледное. Огромная приплюснутая голова гладко выбрита. Нос хищно изогнут. С плеч падает до самых ног просторное черное одеяние. Слева от него еще два человека с бритыми головами. В черной одежде, сухощавые, похожие на волков. У каждого бронзовый рог в форме раковины. Глаза Кентона задержались на последнем члене этой группы. Человек присел на корточки, опираясь заостренным подбородком на высокий барабан. Изогнутые бока барабана блестели алым и черным, как полированная кожа большой змеи. Ноги мощные, но короткие. Тело гиганта, узловатое и искривленное, невероятно сильное. Обезьянными руками он обвивал бока барабана. Длинные пальцы, лежавшие на коже барабана, подобны паучьим лапам. Но Кентона поразило выражение его лица. Сардоническое и злое. Но злоба не такая, как у остальных троих. Широкий рот похож на лягушачий, на тонких губах усмешка, глубоко посаженные, немигающие черные глаза с открытым восхищением устремлены на женщину с полумесяцем. На мочках от ушей висят золотые диски. Женщина быстро спустилась и встала рядом с Кентоном. Он мог бы протянуть руку и коснуться ее, но, казалось, она его не видит. Эй, кланят! воскликнула она. Я слышу голос и штар. Она идет на свой корабль. Ты готов поклониться ей, слизь Нергала?» Ненависть исказила массивное бледное лицо, как волна. «Это корабль и штар, ответил он. «Но мой старший повелитель тоже претендует на него Шарейн. Дом богини насыщен светом, но ответь мне, разве за мной не видна тень Нергала?» И Кентон увидел, что палуба, на которой стояли эти люди, черна как смоль, И снова неясные воспоминания зашевелились в его мозгу. Неожиданный порыв ветра ударил корабль, как открытой ладонью, наклонил его. Голуби на ветвях деревьев над розовой кабиной подняли крик. Они взлетели, как белое облако, перевитое розовым, собрались вокруг женщины. Обезьяне руки барабанщика развернулись, паучьи пальцы удерживались на поверхности барабана. Тьма сгустилась над ним и скрыла его. Тьма затянула всю корму корабля. Кентон чувствовал, как собираются неведомые силы. Он скользнул ниже, прижимаясь к фальшборту. От розовой каюты донесся золотой трубный звук, негодующий, нечеловеческий. Кентон повернул голову, волосы его встали дыбом, по коже поползли мурашки. На крыше розовой каюты появился большой шар, Похожий на полную луну, но не белый и холодный, как луна. Он жил, кипел розовым накалом. Он протянул лучи по кораблю, и там, где стояла женщина, Шарейн, теперь была не женщина. Купающаяся в розовых лучах шара, она казалась гигантской. Веки закрыты, но сквозь закрытые веки смотрят глаза. Кентон ясно видел их. Глаза, жесткие, как нефрит, смотрят сквозь веки, будто это паутина. Стройный полумесяц на голове превратился в арку живого пламени, а вокруг развивались рыжие-золотые волосы, а облако голубей круг за кругом вилось над кораблем. Белые крылья бьются, розовые клювы раскрыты, они кричат, кричат. В черноте корабельной кормы загремел змеиный барабан, чернота переродилась, сквозь нее смотрело лицо, полускрытое, бестелесное, плывущее в тени. Лицо человека по имени кланят и в то же время также же не принадлежащее ему, как лицо, бросившее ему вызов женщины Шарейн. Бледные глаза превратились в два бассейна адского пламени, они без зрачков. В мгновение это лицо парило, обрамленное тьмой, потом его затянуло и скрыло тень. Теперь Кентон увидел, что тень эта висит как занавес, точно по центру корабля, и что сам он лежит едва ли в десяти футах от того места, где этот занавес делит корабль надвое. Он лежит на белой палубе, и снова в голове зашевелилось неясное воспоминание. Сверкание шара ударило в теневой занавес, образовало диск, более широкий, чем корабль. Как паутина лучей протянулся он от огненной луны, но тень прижалась к сверкающей паутине, стремясь прорвать ее. Гром барабана с черной палубы усилился, заревели бронзовые рога. Звуки барабана и рогов смешались, они стали пульсом преисподней, логовища обреченных. А рядом ширейн три женщины испустили бурю звуков. Арпеджо, арф устремились, как тонкие стрелы, резкие звуки флейты, как копья. Стрелы и копья звука прорывали барабанный гром и рев рогов, заглушали их, отгоняли прочь. Внутри тени началось движение, тень забурлила, она кишела. На поверхности сверкающего диска появились черные формы. Их безлицы и тела походили на гигантских личинок, на слизняков. Они рвали паутину, пытаясь прорваться сквозь нее, колотились о нее. Паутина поддалась, края ее держались, но центр медленно отступал, пока диск не превратился в полусферу. Внутри вогнутой полости ползали, извивались, кишели чудовищные формы. Триумфально взревели во тьме барабан и бронзовые рога. Снова с белой палубы золотой трубный звук. Из шара полилось невыносимое сияние. Края паутины устремились вперед и сомкнулись. Они захватили черные порождения. Те бились и извивались, как рыба в сети, как сеть, поднятая могучей рукой. Паутина поднялась высоко над кораблем. Она стала еще ярче, сравнилась в яркости с шаром. Пойманные черные формы испускали жалкие высокие писки. Они сжимались, таяли, исчезали. Сеть раскрылась. Оттуда посыпалась черная пыль. Паутина вернулась к последнему ее шару. И тут же шар исчез. Исчезла и тень, затягивающая корму корабля. Высоко над кораблем кружили белоснежные голуби с победоносными криками. Чья-то рука коснулась плеча Кентона. Он взглянул в затененные глаза женщины, которую звали Шарейн. Теперь это была не богиня, просто женщина. В глазах ее виднелось недоумение, крайнее изумление. Кентон вскочил на ноги. Резкая боль пронзила его голову. Палуба под ногами вращалась. Он старался преодолеть головокружение, не мог. Корабль продолжал медленно поворачиваться под ногами. А дальше широкой аркой поворачивалось Бирюзовое море и Серебряный горизонт. И вот все образовало водоворот, внутрь которого его затянуло. Он падал все быстрее, быстрее. Вокруг все стало бесформенным. Снова послышались голоса бурь, резкие крики ветров в Звуки стихли и только три ясных звонких удара. Кентон стоял в своей комнате. Колокол, который он слышал, это часы, отбивавшие шесть, 6 часов. Но ведь последний звук, который он слышал в своем мире, прежде чем его унесло в мир загадочного моря, был третий удар, все тех же шести часов. Удар оборванный посередине. Боже, что за сон? И все на протяжении половины боя часов. Он поднял руку и коснулся ссадины на виске, сморщился. По крайней мере, этот удар не был сном. Подошел к драгоценному кораблю и в недоумении уставился на него. Игрушечные фигурки на палубе переместились, и появились новые. На черной палубе не было больше четырех кукол, стояли только две. Одна указывала рукой направо, на место, на палубе рядом с мачтой. Другой рукой она опиралась на плечо игрушечного солдата, рыжебородого, с агатовыми глазами, одетого в сверкающую кольчугу. Не было и женщины у двери розовой каюты. Там ее видел Кентон, когда впервые появился корабль. На пороге каюты виднелись пять стройных девушек с короткими копьями в руках, а женщина стояла на правой половине палубы и низко склонилась над бортом. И весла корабля больше не были погружены в волны из лазурита. Они были подняты, готовы к очередному грибку.